Глава десятая Несовершенство «А вот теперь нам действительно нужно драпать», — произнес я, глядя на трупы. Со стороны Хельги послышался какой-то прерывистый не то вздох, не то всхлип. Я поднял взгляд на девушку, судорожно пытающуюся запихнуть дрожащей рукой револьвер в кобуру, и понял, что в ближайшие несколько минут мы точно никуда не пойдем. Выудив из маленького барного шкафчика бутылку с цветастой этикеткой, я щедро плеснул из нее в широкий низкий стакан, после чего протянул его Хельге. «Пей». Зубы лязгнули о край стакана, и девушка без возражений одним глотком высадила весь алкоголь. Закашлялась, из глаз брызнули слезы, но уже через минуту она справилась с собой и вернула мне стакан, который я тут же незаметно вытер ветром и вернул в бар вместе с бутылкой. — Спасибо, — пробормотала Хельга, бросив на меня короткий и совершенно непонятный взгляд. Буря в ее эмоциях вроде бы улеглась, но теперь там царил такой сумбур, что понять что-либо было решительно невозможно. — Не за что, — ответил я и, помолчав, спросил. «Полагаю, личные причины?» В ответ Хельга резко кивнула, но промолчала. «Ладно, сейчас все равно не время для душещипательных бесед. Тем более, как мне кажется, стоит заикнуться о том, что мое предположение было только версией, и полноценная истерика гарантирована. В общем, лучше промолчать, особенно учитывая, что звонок в номере действительно наводил на очень неприятные мысли». Так что прочь сомнения. Закроем эту тему и будем жить дальше». Полегчало? И вновь нечитаемый взгляд в ответ. Да. А в эмоциях явно проглянули сердитые нотки. «Не обижайся, сестренка. я покачал головой. «Мне просто нужно знать, насколько ты пришла в себя. Согласись, сейчас это важно. У нас мало времени». «Я в порядке. Почти», — тихо сказала она. «Это хорошо» тогда, думаю, пора уходить. Я чуть помялся, сомневаясь в верности решения, но если Хельга говорит, что она почти в порядке, придется поверить ей на слово. Время действительно поджимает. Ладно, в крайнем случае переживу ее откат в мобиле. Надеюсь, у нее хватит выдержки, чтобы не устроить истерику до того, как мы покинем этот уютный городок. Рунный круг вокруг тел Начертился моей кровью, будто сам собой, и беззвучная вспышка слезнула улики, оставив после себя только пепел, совсем немного пепла. Под удивленным взглядом Хельги я приоткрыл форточку, и сквозняк тут же вымел его прочь. Вот и все, уходим. Вопросов от Хельги не последовало, пока, по крайней мере, так что собрались мы быстро. Неудивительно. Не с собраться только подпоясаться. Вот мы и того подпоясались, сложив все найденное на теле Сантини в саквояж. В общем, через пять минут мы закрыли дверь номера и направились по полутёмному коридору в сторону лестницы. В маленькой гостинице было тихо. Ничего странного, учитывая, что работники сеньоры Папетти, все четверо, ещё вечером разошлись по домам. Подручные Сантини. Прошептала Хельга, когда, спустившись на первый этаж, спящей безмятежным сном гостиницы, мы оказались у стеклянных дверей, ведущих на улицу. Под светом стоящего в отдалении фонаря было отчетливо видно, что в мобиле сидят два человека. Здесь должен быть черный ход. Гостиница, конечно, маленькая, но я сильно сомневаюсь, что припасы в ресторан заносят через эту дверь. Я отступил в темноту фойе, утягивая за собой спутницу. Черный ход нашелся быстро и вел он в узкий проулок между глухими стенами домов. Неплохо, дополнительная гарантия, что никакой мучающийся бессонницей, житель этого чертового городка, не заметит наше бегство. Что радует, Хельга не пытается оспаривать мои решения, по крайней мере, пока речь идет о выживании. Вот и сейчас, когда я оставил ее с акваяжем на углу улицы, она ни словом не возразила, согласившись подождать, пока я отключу сидящих в нашем мобиле людей с Антини. Да, в нашем. Считать мобиль собственностью мертвеца было бы несколько нелогично, не так ли? А учитывая все произошедшее, хм, скажем так, я не откажусь от подобной компенсации за испорченный отдых. Да и Хельге будет приятно получить такое возмещение ущерба. Мотнув головой, чтобы избавиться от этого спровоцированного адреналином азартного бреда, я вышел на улицу, где стояла моя цель, и, не торопясь, направился прямиком к мобилю. Глушилка надежно скрыла звук моих шагов. Окрутить по сторонам головами и вглядываться в темноту помощникам капитана явно было лень. За что и поплатились. Хм, надеюсь, Хельга их сразу не пристрелит и даст возможность допросить. «С такой обширной практикой я скоро стану профессиональным анестезиологом. Мне даже инструменты не нужны для приведения пациентов в горизонтальное положение». Я махнул рукой, и Хельга материализовалась рядом так быстро, что у меня даже мелькнуло подозрение о наличии у нее рунных цепей вроде моих. В Шутку, конечно, но это действительно было чертовски быстро. Я хмыкнул и постарался задавить выпалшую на лицо улыбку, но дочка Завидича ее заметила. «Это нервная», — буркнул я. Хельга передернула плечами и, понимающе кивнула. «Ну да, я тоже не железный». Вздохнув, я кое-как перетащил тела подручных Сантини на заднее сиденье просторного мобиля и вытащил из кармана ключ. «Стоп! Хм, Хельга, а ты умеешь водить мобиль?» Девушка посмотрела на меня долгим взглядом и вдруг со всхлипом сложилась пополам. Я уж было испугался, что с ней что-то случилось, но тут до меня донеслись издаваемые ею звуки и... Да она же ржёт! Не смеется, нет, именно ржет в голос! Вот ведь! все таки я просчитался. Хельгу накрыла самая натуральная истерика. Но, черт возьми, как же не вовремя! Я выругался и, перепрыгнув через узкий багажник мобиля, сходу ответил девушке по щечину. Либо убьет, либо угомонится. Либо одно из двух. Но других способов я не знаю. Точнее, знаю. Но лезть сейчас к ней со своей эмпатией и задушевными разговорами, когда за спиной два трупа, о на вырубленные полицейские? Хм. Тогда проще самим пойти в участок и сдаться коллегам Сантине. Кирилл, а полегче нельзя было? Глухо спросила Хельга, потирая щеку. «Да, извини, из меня коробка конфет. Я попытался улыбнуться, разводя руками. Хельга промолчала, но, очевидно, удар таки поставил ей мозги на место, потому что она вдруг ткнула меня пальцем в грудь. Вот теперь я действительно верю, что ты меня не бил, чтобы усыпить. Не понял, а это-то с чего? Э. э Я непонимающе посмотрел на Хельгу. Рука у тебя тяжелая, «Вряд ли бы я очнулась без головной боли, если бы ты усыпил меня ударом». Хельга покосилась на тела полицейских и тут же переключилась на другое. «И да, конфетами не отделаешься, с тебя поход по лавкам, сразу по возвращении в Новгород». «Нет, точно, женщины — странное существо». «Хм, ладно, будем считать, что это еще одно последствие нервной встряски». «Договорились. А теперь успокой меня. Скажи, что ты знаешь, как управлять этой кучей железа». Вздохнул я, указывая на мобиль. «Знаю», — кивнула она и, взглянув на тела, осведомилась. «Может, выкинешь их и поедем?» «Сначала поедем, потом выкинем», — предложил я, устраиваясь на переднем диване. «Зачем они тебе?» — заняв место водителя, спросила Хельга. «Хочу их допросить». Девушка бросила на меня недовольный взгляд, но возражать не стала. Мобиль тихонько заворчал двигателем и, не включая огромных фар, двинулся по улице, мягко и неторопливо. «Тебе не кажется, что это не наше дело, Кирилл?» Хельга нарушила молчание лишь когда мобиль выехал за пределы города и, включив фары, помчался над дорогой мимо полей. «Наше или нет, но я хочу быть уверен, что за спиной не осталось желающих поквитаться, да и...» Думаю, кое-кто из друзей Горятинича может заинтересоваться информацией о работорговцах, обосновавшихся на земле Ольдо Фредди. Так что давай искать место для беседы. — Ох, Кирилл, не лез бы ты в эти игрища! — вздохнула Хельга. Но когда через четверть часа чуть в стороне от дороги показалась небольшая рощица, без напоминаний свернула к ней. — Определенно, моя спутница очень не любит работорговцев.